Глава 52. Эллин. Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. Подтекст тревожный. Если Нет потратил столько усилий, чтобы удалить запись, это выставляет исчезновение Кир в совершенно новом свете. Также всё более правдоподобным выглядит предположение, что Нет и был тем человеком, который следил за Кир в городе. Медленно выдыхая, Эллен размышляет о встрече с Лией в лесу. Возможно ли, что Лия хотела поговорить об отношениях Неда и Кир, пока ей не помешали? Если так, у Неда имелись веские причины прервать разговор. Элин переводит взгляд обратно на экран. Важно отметить время той записи. Трейлер Кир не просто припаркован в лагере. Присутствие на записи Неда ясно указывает на то, что она была знакома с ним и раньше. «Если только не существует другого объяснения», — думает Эллин, и тут же вспоминает, как Айзек упоминал о нелюдимости Кир. Она никогда не присоединялась к другим путешественникам. А вдруг Нет и Кир были знакомы еще раньше? Учитывая ее нежелание вливаться в коллектив, это стало бы самым очевидным ответом на вопрос, Почему в их группе ей комфортно? Хотя Пен считает, что Кир не знала никого в лагере, он вряд ли имеет представление обо всех, с кем она знакомилась, особенно во время путешествия. Будь у Эллен больше времени и возможностей, она могла бы поискать связь между Кир и Недом разными способами. Но сейчас остается самый простой путь — социальные сети. Она открывает единственный аккаунт Кир — портфолио иллюстратора. Эллен уже мельком просматривала его, когда изучала жизнь Кир, но не обнаружила ничего примечательного. Страница не обновлялась уже несколько лет. Примерно с отъезда Кир из Великобритании в Португалию. и выглядит чисто официальной. Видео с рабочим процессом, иллюстрации в бальных залах и барах, маркизы и элегантно постриженные газоны. Эллин снова прокручивает страницу на случай, если раньше что-то упустила. Теперь она знает, что ищет Неда, и задача может упроститься. Она методично просматривает все посты, но быстро выясняется, что ни на одной из фотографий нет ни Неда, ни кого-нибудь другого из лагеря. Нет упоминания о них и в текстах под фотографиями. Всё сделано профессионально, без намёка на что-то личное. Иллюстрации к свадьбе Люка и Хейли с подписью «Приятно работать с такой чудесной парой». На фотографиях почти ничего не рассказывается о Кир. Нет ни одного поста в духе «Познакомьтесь с художницей», ни одного видео, где она говорит на камеру. Но, листая ленту, Эллен понимает, что это не совсем так. Кир мелькает на некоторых снимках. То профиль в кружке людей, то лицо на заднем плане вдалеке. Один пост особенно привлекает внимание. Под изображением чуть больше текста, чем обычно, и более личное содержание. Спасибо Сьюзи и Леону за потрясающий день. Для меня было честью находиться рядом с ними в такой особенный час. Одним из самых ярких моментов стала встреча одних близнецов с другими. Смотрите ниже. Эллен щелкает по снимкам счастливой пары, пока не находит нужное изображение. Толпа гостей на лужайке перед шатром. Широкие улыбки, безоблачное небо и конфетти на траве. На этот раз профиль Кир сразу бросается в глаза. Она стоит напротив пары однояйцевых близнецов в одинаковых тёмных костюмах. Рядом с Кир, предположительно, Пен, если верить подписи. Встреча одних близнецов с другими. Эллин придвигается так близко к экрану, что ощущает его тепло. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Может, она ошибается? В конце концов, это всего лишь профиль. Исчезновение Кир не имеет отношения ни к ней, ни к её близкому окружению. Пэн друг Айзека. Она отодвигается подальше, словно близость к экрану может послужить спусковым крючком. Какая-то странная галлюцинация. Проекция. Но когда она снова смотрит на экран... Фотография все та же. Это он. Ее коллега. Советчик-друг. Он здесь, на фотографии. Стит — это Пен. Друг Айзека. Близнец Кир. Невероятно.